Глава 50, -я. такая позиция меня в корне не устраивала, но я не мог даже подумать, чтобы перейти в контрнаступление. Оружие врага мелькало, норовя попасть по жизненно важным органам, но пока оставляя лишь глубокие порезы. Разбитое сердце все ярче разгоралось, фильтруя кровь. Глаз Они отслеживал каждое движение противника. И все равно этого было недостаточно. Слишком сильна была разница в наших умениях. Слишком хорош враг. Да и оружие ему полностью соответствовало. Гибкое, быстрое, разящее с разных сторон почти одновременно. Оно блистало, отражая свет из окон в потолке, сводя с ума, требуя гораздо больше концентрации для отражения ударов, чем я мог себе позволить. Но хорошая новость была в том, что я еще держался. Подкожная броня не позволяла так просто пробиться глубже, а усиленная регенерация затягивала порезы прямо на глазах. Был бы это кто-то другой, я бы просто переждал, постарался вымотать врага. Но правитель эльфов даже дыхание не сбил во время нашего смертоносного танца. Правда, все чаще ему приходилось отскакивать назад от пламенного клинка, разгоревшегося уже до бела. Воздух гудел вокруг лезвия, и я не стеснялся использовать вторичные факторы поражения моего оружия. Каждый раз, когда противник отступал, я прятался за кладенец, приседая и втыкая его в пол, который уже заметно дымился. И все равно Молох был сильнее, а раны соднили все больше. Пока сердце справлялось с ядом, но это только вопрос времени. «Откуда ты взял этот меч?» — вскрикнул Мал, когда мне удалось отразить атаку. «Это подарок моего бога для того, чтобы сражаться с такими глупцами, как ты!» Не моргнув, соврал я. Наверное, вышло не слишком убедительно. Хмыкнув, принц вновь перешел в атаку. Но этого секундного замешательства мне хватило для того, чтобы оценить обстановку. Я проигрывал. Даже если я смогу затянуть битву на сутки, все равно умру. «Хватит трястись над собственной жизнью, пора взять ситуацию в свои руки». Он ждал моего нападения, но я на это и рассчитывал. Сделав полукруг, развернулся, как в танце, и добавил к скорости клинка инерцию тела. Надменная улыбка мгновенно сошла с лица Молоха, когда древко Глефы не просто согнулось под моим напором, но и начало дымиться. Жар обдал правителя древлян, но тот справился со страхом, который лишь на мгновение отразился в глазах, и бросился в контратаку с удвоенной силой. Клинок Глефа срезал ремни кирасы, и та болталась с бесполезным куском металла, мешающего сражаться. Жало оружие принца ударило в беззащитный бок, но я и не собирался защищаться. Это был мой единственный шанс. Встречный удар был отбит древком на возврате, но мне удалось полоснуть врага по запястью самым краешком лезвия. Этого, да еще температуры в тысячу градусов, хватило, чтобы рассечь кости и вскипятить окружающие ткани. Принц взревел, превозмогая боль, но теперь скорость наших атак почти сравнялась. Регенерация эльфа тоже была на высоте, но все же не настолько. Срастить кости прямо во время сражения он не мог. Как, впрочем, и я, но у меня хоть какой-то доспех, да еще и подкожная броня спасала, есть свои плюсы в том, чтобы быть морфом. Спуская его лезвие по касательной, я начал приспосабливаться к молниеносным рубящим и колющим выпадам. Глефа врага продолжала сверкать, как молния, но я уже привык к его технике, выработав собственную тактику. Несмотря на все достоинства оружия, оно имело один существенный недостаток — деревянную рукоять, которую я мог перерубить. Из-за опасения остаться безоружным и ранений, мол, не мог испытывать свои приемы в полную силу. Но и взять над ним верх не получалось. Только благодаря глазу о мне удалось нанести увечья. И теперь, когда время усиления прошло, я раз за разом натыкался на глухую стену из клинков. В легких и груди нарастала тяжесть. Даже проклятый артефакт не справлялся с таким объемом яда в моей крови. Но мышцы все еще оставались полны сил. Целясь в лицо и шею, я не позволял молоху приблизиться, все время угрожая нанести смертельное ранение или убить вовсе. Он тоже не оставался в долгу. Стоило на секунду снизить концентрацию, как широкое лезвие клинка впивалось в мои наименее защищенные места. «Дьявол! Ну почему я тогда не взял у Аскольда заклинание очищения крови? Один пас, и я вернул бы прежние силы и скорость!» Мне в очередной раз повезло. Одна из царапин на полу разгорелась, поднимаясь клубами едкого сизого дыма. Я зажмурил правый глаз, глядя на врага, лишь заменившим левый глаз артефактом. А вот у Молоха такого варианта не было. Принц прошел вперед, но глаза его заслезились, и ему пришлось моргнуть, чтобы убрать набежавшие слезы. Как он умудрился открыть глаза до того, как я разрубил его пополам, ума не приложу. Но двуручный меч увяз в рукояти, погрузившись на треть. Дерево затрещало, сопротивляясь. Мол попытался отпрыгнуть, но я не отступал. Теперь уже инициатива была за мной. Почти каждый удар приходился по цели, и отбиваться эльфу было все сложнее. Ровно до того момента, как он не плюнул на установленные собой же правила, воспользовавшись магией. Усиление пробежало по его телу волной. Только что передо мной был подуставший и раненый воин, теперь же это была непробиваемая скала, о которую разбивались все мои атаки. А его оружию это не сильно помогло. Наоборот, получив столь явное преимущество, Молох наплевал на Глефу, и вскоре она не выдержала такого обращения. Древко треснуло от удара». И принц с недоумением посмотрел на обломки, будто в первый раз видел. «Я атаковал, не раздумывая!» Но даже с обрезками оружия под магией противник был слишком хорош. Преимущество в силе и ловкости позволяло ему уклоняться от ударов, один из приспешников тут же кинул отличное копье на замену. Вот только новое оружие даже сравниться не могло с легендарным. Хватило одного блока, чтобы предмет противника пришел в полную негодность. И вот тут я слишком переоценил успех. Мне по какой-то глупости показалось, что если я в состоянии лишить противника оружия, значит победа рано или поздно окажется за мной. Только так можно было оправдать пропущенный удар противовесом под дых. Я тут же отскочил назад, готовясь встречать следующий удар — Но противник вместо этого тоже отступил к самому трону. И вот тут мне стало реально страшно. Стоило принцу прикоснуться к трону, как он вздрогнул, меняясь на глазах. Подлокотник оплел правителя толстыми нитями лиан и, подняв, прижал к себе. А в следующую секунду деревянный ствол сомкнулся, превращаясь в живой доспех. Вот только в отличие от дриады, провернувшей похожий фокус со случайным деревом, это было выращено специально для войны. Доспех полностью покрыл тело принца. У него даже был трехглазый шлем, закрывающий лицо и шею. Кора из стали явно искусственного происхождения покрывала толстый древесный ствол. К тому же он не собирался преобразовываться в нечто непонятное и звериное. Это был очень высокий, почти четырехметровый воин в броне, не пренебрегающий оружием. А я-то думал, это стальная колонна, наивный. Когда Молох ударил, я даже не подумал блокировать булаву противника. Величественный тронный зал был поистине гигантским, но даже в нем великану было тесновато. Взмахами стальной дубины он разносил в щепки полы и стены. Слуги отступили, увлекая за собой сопротивляющуюся лягушку. И мы остались вдвоем. Принц был безумно хорош. Все, что мне оставалось, это избегать попадания оружием. Но стоило приблизиться к ногам, как я мгновенно получил пинок, от которого чуть не скончался на месте. Пролетев ползала, я ударился спиной о колонну и едва не прижег сам себя. Перекатившись, я ушел в сторону, а в следующее мгновение на место моего падения приземлилась стальная булава, пробив пол на добрый десяток сантиметров. Это все больше напоминало не бой, а игру в кошки-мышки, где у меня не было и шанса на победу. Но, как говорил девиз Хикару, «Не загоняйте крысу в угол! Хочешь прикончить меня? Я заберу тебя с собой и еще и половину общего дома в придачу!» Уклоняясь и не снижая темпа, петляя между колоннами, я вел за собой мечом, оставляя черный след опален. Там, где дерево было еще живо, нанесенные раны практически мгновенно тухли, оставляя лишь черноту. Но там, где оно было сухим, да еще и поврежденным молотом мало, практически мгновенно начинали подниматься маленькие язычки пламени. Разъяренный невозможностью победить быстро, принц эльфов крушил все вокруг. Ломал колонны и потолок, кидался остатками праздничных столов и стрелял деревянными кольями, каждое из которых могло бы пронзить меня насквозь. Дым все больше закрывал обзор. Все чаще приходилось смотреть только глазом Они. Но благодаря этому мне удалось проскочить к ногам великана и воткнуть кладенец почти по рукоять в ногу живого доспеха Молоха. В следующую секунду меня отбросило на землю с пустыми руками. Клинок так и остался в деревяшке, постепенно теряя температуру. Не став дожидаться, пока меч подожжет его изнутри, Мал выдернул его и отбросил в сторону, как ненужную игрушку. Выхватив из-за спины многозарядный арбалет, я одну за другой послал стрелы в голову и туловища принца эльфов. Но тот лишь заслонил огромной лапой лицо, неумолимо приближаясь ко мне. Внезапно на полпути нога, поврежденная кладенцом, треснула, заставив Молоха припасть на одно колено. Он оперся о пол лапой, пытаясь подобраться ближе, но мне удалось проскочить в дым. Мой меч все еще остывал и был куда горячее даже горящего дерева. Поэтому благодаря демоническому глазу и слепозрению я без труда нашел его в дыму. Только для того, чтобы мгновенно потерять во время полета. Больше Молох решил не рисковать. Он медленно полз в мою сторону, обрубая все возможности к отступлению и перекрывая пути отхода. Я хотел спастись в дыму, но, как назло, начался дождь, легко проникающий через проломы в крыше. Оказалось, что Мал был не в такой уж и ярости, когда все крушил, или, по крайней мере, был более чем разумен в бою. Выхода не осталось. Обстреливая противника последними болтами, я лишь откладывал его неизбежную победу, в которой принц был полностью уверен с самого начала. Оставалось только вытянуть стервятника из ножен и броситься в самоубийственную атаку.